«Солнце и луна», о человеке, которому было почти сто лет. Жил в Казахстане старый Акын, я не назову его имени. При баях ему дарили бобровую шапку только за то, чтобы он не упоминал имен в песне. Был он человеком резким, и слово его било, как плеть по глазам. Когда он приезжал в гости, То столько народу окружало юрту и столько ножей делало прорезы в войлоке, чтобы увидеть знаменитого окна, что войлок юрты превращался в ленты. После революции старое окно снималось в хроники. Снимать его было трудно, люди от него не отходили. У окна гость, родственники сидели уже много часов. Акин, самый старый человек за столом, и никто не мог встать, пока не встанет он. А он задумался. Перед ним лежала газета с его портретом. Сколько таких рисунков? Спрашивал он уже много раз у своего ученика. Тот отвечал: "Полтора миллиона". Акин начинал думать стихами о том, что такое полтора миллиона, как летят полтора миллиона птиц, и им не хватает места на Балхаше, как идут полтора миллиона овец с гор, и кажется, что гора тает. Стихи не выходили. Старик был грустен, ему не здоровилось. Он произнес негромко, но слова Акына услышали все. Он сказал, и вот такому старику надо умереть. Друг Акына, старик из соседнего аула, утешал. Огорчаться не надо, слава не уйдёт из своего рода. Ведь все знают, что у нашего предка был невидимый тигр, который всегда ходил за ним. Умные даже слышали тигровый шаг, но не умный, ни глупый не мог посмотреть в глаза нашему предку. Потом тигр ушёл в другой род, потому что место, где он был, не обходили, его толкали невежливые люди и даже облили чаем. Сейчас очевидно, тигр вернулся. Он ходит за тобой, и ты славен. А кын произнёс несколько рифмованных слов о том, что тигр не помогает от болезни. Все засмеялись. Заговорил широкоплечий, чуть сутулый Мухта. Если всё равно надо умирать, сказал он, то не будем беспокоиться о том, что и как случится. Перед зимой заботиться не о свете, а об одежде. Друг наш Габит умер. Вы знаете все, как хорошо он умел сам записывать свои песни. В прошлом году он приехал к нам в Союз, привязал коня к голубому столбику крыльца, вошёл в кабинет и сказал секретарю: "Друг, надо в госиздате поторопить мою новую книгу, потому что я умираю". Я сказал ему: "Походка у тебя твёрдая, руки не дрожат, почему ты говоришь о смерти?" И почему ты думаешь, что новая книга помогает не умереть? Он ответил мне: "Я решил построить мазар на перекрёстке. Это недорого стоит. В моём мазаре будут окна со стёклами и печь. У стены я положу дрова, внутри мазара будет стол, кошма и книги: Фирдоуси, Сади и Абай. Рядом со столом будет стоять пшено Придёт человек, сварит себе кашу, съест, почитает книги. Я хочу, чтобы там лежала и моя книга. Пускай меня читают над моей могилой. Книгу ему издали. Недавно я был на его могиле, попробовал пепел в печи. Он был ещё горяч. Книга на столе лежала раскрытой. Да, сказала Кин. Он писал хорошо. А хорошие стихи, как тигр ходит за человеком невидимо. У человека, который создал хорошие песни, глаза не закроются, но я не люблю всё равно смерть, потому что она разлучит меня с моими гостями. Он начал петь, пел легко, не останавливаясь, не повторяя старых своих стихов. Голос старика уже ослабел, и звук домбры заглушал песнь. Потом домра замолкла. "Слава тихо сказала Кин. Должна быть как земля." "Мерза Алишер говорил: "Если хотите свести весной"